Девятое. Откуда ведет свое начало учение о свободе воли? Перед одним человеком необходимость состоит в его страстях. Перед другим в привычке слушать и слушаться. Перед третьим... В логической совести перед четвертым, в капризе и желании к скачкам в сторону. Подобно шелковичному червю, ищущему свободу воли в своих паутинах, эти четверо ищут свободу воли именно там, где связаны больше всего чего же это происходит? Несомненно от того, что каждый видит свою свободу именно в том, в чем сильнее всего его чувство жизни. Следовательно, или в страсти, или в долге, или в познании, или в подвижности. Им кажется, что элемент свободы Заключается именно в том, чем силен человек, в чем проявляется у него чувство жизни. По их мнению, зависимость неразрывно связана с притуплением чувства, а независимость с его силой. Таким образом, в сферу метафизики ошибочно переносится опыт, добытый из общественно-политической сферы. В последней действительно сильный человек свободен. Живое чувство радости и страданий, высокие надежды, смелые порывы, сильная ненависть являются атрибутами господствующего и независимого человека, тогда как подчиненный, тупой, живет под притупляющим гнетом. Учение о свободе воли есть выдумка господствующего класса. Десятое. Не чувствовать новых оков. Пока мы не чувствуем гнета нашей зависимости, мы чувствуем себя свободными. Это ложное заключение свидетельствует о гордости и властолюбии человека, так как оно этим устанавливает, что человек при всяких обстоятельствах, как только появляется зависимость, тотчас замечает и определяет ее, в силу чего оно необходимо допускает, что вообще человек – пользуется независимостью, и если в виде исключения утрачивает ее, то непременно чувствует это. Но верно противоположное мнение, а именно, что человек всегда в сложной зависимости и чувствует себя свободным лишь потому, что благодаря долголетней привычке не ощущает своих оков. Только новые оковы чувствует он. Свобода воли значит в сущности отсутствие ощущения новых оков. 11. Свобода воли и изоляция фактов. Благодаря Обычному недостатку точности в наших наблюдениях мы целую группу явлений принимаем заодно и называем это фактом. А между отдельными фактами мы представляем себе пустые промежутки, которыми изолируем факты друг от друга. В действительности же все наши поступки, все наше знание не есть совокупность фактов и пустых промежутков, нет, это непрерывный поток. Но теория свободы воли несовместима с представлением о непрерывном, неделимом, постоянном потоке, и заранее предполагает, что каждый отдельный поступок изолирован и неделим. Это атомистика в области воли и познания. Мы недостаточно точно понимаем как характеры, так и факты. Мы говорим об одинаковых характерах, об одинаковых фактах, но ни тех, ни других не существует в действительности. И вот мы хвалим или порицаем, однако на основании того ошибочного положения будто бы существуют одинаковые факты и можно составить нисходящий ряд какого-либо рода фактов, соответствующий нисходящему ряду творений. Итак, мы изолируем не только отдельные факты, но и целые группы мнимо одинаковых фактов, хорошие, дурные, сострадательные, завистливые поступки и так далее. Но и то, и другое ложно. Слова и понятия являются наиболее наглядным основанием того, что мы верим в это изолирование целых групп фактов. Словами и понятиями мы не только обозначаем вещь, но и думаем первоначально уловить при их помощи сущность вещей. Слова и понятия вводят нас постоянно в заблуждение, Мы представляем себе вещи более простыми, чем они есть в действительности, отделенными друг от друга, неделимыми, то есть существующими независимо. В словах скрыта философская мифология, которая постоянно сказывается, как бы мы ни старались быть осторожными. Вера в свободу воли, то есть в тождество и изолированность фактов, находит в языке своих верных проповедников и защитников. 12. Основные ошибки. Чтобы ощущать душевную радость или горе, Человек должен быть ослеплен одной из двух следующих иллюзий. Или он должен верить в тождество известных фактов, известных восприятий. В этом случае он сравнивает свое теперешнее состояние с предыдущими, сходство или несходство их каковыми они сохраняются в его памяти, доставляют ему радость или горе. Во-вторых, он может верить в свободу воли. В этом случае он как бы говорит, «Этого я не должен бы делать» или «Это я мог бы сделать иначе». И таким образом Ощущает радость или горе. Только эти заблуждения доставляют нам душевное удовольствие и недовольство. Без них не могло бы существовать человечество. Основанием внутреннего мира которого была и будет вера в то, что человек свободен в мире несвободой что каковы бы ни были его поступки, хороши или дурны, он творит вечные чудеса, что он представляет удивительное исключение, сверхживотное, почти божество, Цель творения — разгадку космической загадки, великого повелителя природы, презирающего ее существо, считающее свою историю мировой. «Ванитас ванитатум хомо» — «Человек суеты-сует».